Глава 18. Мир призраков. На тренторе царило странное сочетание смерти и возрождения. Как потускневший алмаз в обрамлении огромного количества мерцающих звёзд в центре галактики, освещённый их лучами, Он дремал и видел во сне своё прошлое и своё будущее. Было время, когда невидимые нити власти тянулись от его металлической коры во все концы галактики. На планете некогда существовал один единственный город, населённый четырьмя сотнями миллиардов администраторов. Это была самая грандиозная столица всех времён и народов. Но постепенно империя пришла в упадок, а потом, примерно столетие назад, было великое побоище, и силы Трентара остались при нём самом, а потом и вовсе иссякли. Сияющие останки трупа, его металлическая оболочка сморщилась и покорёжилась, страдая от сознания своего былого величия. Те, кому удалось выжить здесь, разорвали металлическую оболочку планеты и стали торговать этим металлом, получая взамен зерно и скот. Земля, тысячелетиями не видевшая солнца, не дышавшая воздухом, снова открылась, и планета вернулась к первозданным временам. На открытых участках почвы, где велось примитивное земледелие, Рентр, казалось, на чисто забыла о своём великом, закованном в непроницаемую броню прошлом. И совсем забыл бы, если бы эти клочки возделанной земли не были бы окружены гигантскими стальными руинами, вздымавшимися к небу изкорёженными башнями и шпилями с пустыми глазницами окон и арок. Аркадия, затаив дыхание, смотрела на стальную линию горизонта. Деревня, в которой жили Палверы, была всего-навсего кучкой маленьких простых домиков. Её окружали поля, золотисто-жёлтые, волнующиеся под ветром полосы пшеницы, а там далеко-далеко была память прошлого, всё ещё сияющая незаржавевшим величием. отбрасывающие блики и отсветы огня в лучах закатного и рассветного солнца Трентера. За все те месяцы, что Аркадия жила на Трентере, она была там только один раз. Она бродила по гладким стальным тротуарам, заходила в молчаливые, покрытые вековой пылью дома, в которые свет проникал сквозь трещины разбитых стен и крыш. Это была нескончаемая сердечная боль. Это было проклятие. Долго выдержать там она не смогла и убежала, и бежала до тех пор, пока ноги её вновь не коснулись мягкой живой земли. Теперь она лишь подолгу смотрела на руины издалека. Ещё раз потревожить мёртвый прах, она не отважилась бы. Она знала, что где-то в этом мёртвом мире она родилась. недалеко от древней имперской библиотеки, в самом Тренторианском Тренторе. Это была святая святых. Только библиотека и пережила великое побоище, и уже целое столетие стояло в неприкосновенности, как безмолвный вызов всей вселенной. Там Гэри Селден и его соратники сплели свою невидимую паутину, Там бился в поисках тайны Эблинг Мисс, там он сидел, пораженный внезапным открытием, пока не был убит, чтобы о его открытии не узнал никто на свете. Там, в имперской библиотеке, ее дедушка и бабушка прожили десять лет, пока не умер Мул, и они не смогли вернуться в возрождающуюся академию. Туда... В имперскую библиотеку вернулся ее отец со своей молодой женой, чтобы попытаться еще раз отыскать вторую академию, но не сумел. Там родилась она, там умерла ее мать. Ей очень хотелось попасть в библиотеку. Но Прим Пауэр только головой покачал и сказал... Это за тысячу миль от нас, Аркадия. А у нас тут столько дел, и потом это не очень хорошее место. Свиты не понимаешь и всякое такое. Но Аркадий прекрасно понимала, что ему просто не хочется идти в библиотеку. Что тут всё точно так же, как с дворцом Мула на Калгане. Это был Тот самый суеверный страх пигмеев перед реликвиями гигантов прошлого. Но осуждать за это маленького доброго толстяка она не могла, это было бы кощунством. Она уже 3 месяца на Трентаре, и всё это время он и она, папуля и мамуля, были так добры к ней. А что было бы если бы она вернулась она бы только навлекла на них смерть и разрушение разве она сказала им о том что сама стала мишенью для разрушения нет она просто милостиво позволила им взять на себя опаснейшую роль своих защитников и укрывателей от этих дум она нестерпимо страдала мысли её путались Ей было невыносимо стыдно, но выбора не было. Она медленно спускалась по ступенькам лестницы в столовую. До неё донеслись голоса. Примпалвер, заброкинув голову, с трудом заправил салфетку за воротник и с низким скрываемым удовольствием принялся за яичницу. Я вчера был в городе Мамуля. проговорил он с набитым ртом. "Ну и что же там слышно, популя?" Безразлично поинтересовалась мамуля, разглядывая стол в поисках соли. Найдя, она встала и подала ему соль. "А ничего хорошего. Прибыл корабль с Калгинского направления с газетами оттуда. Война там. Война." Вот как. Ну что ж, пусть разбивают свои дурацкие лбы, коли ума у них нет совсем. Ты платёжный чек получил, Папуля? Папуля, я тебе советую, скажи-то этому старому подлицу Коскиру, что у него не единственный кооператив на Трентери. Они и так паршивцы, платят тебе столько, что людям стыдно сказать. Так хоть бы уж платили вовремя. «Вовремя ж, вовремя!» — раздраженно отозвался Папуля. «Слушай, только не надо со мной за завтраком говорить о делах. У меня кусок в горле застревает». Он мстительно, раздраженно намазал масло на хлеб, будто оно в чем-то виновата, и добавил более спокойно. «Война-то между Калганом и Академией, и уж два месяца как началась». Он стукнул кулаком о кулак, имитируя столкновение двух космических кораблей. «Хм, ну и как там дела?» «У Академии дела плохи. Ты же сама видела, Калган. Солдат на солдате и солдатом погоняет. Они были на готове. А Академии нет, так что...» Он развел руками. Мамуля резко отложила в сторону салфетку и прошипела. «Идиот!» «Чего?» «Тупица! Болтаешь всякое, язык у тебя без костей!» Она быстро повела глазами, и Папуля, заглянув ей за спину, увидел, что в дверях стоит Аркадия, онемевшая от ужаса. Она спросила. «Академия воюет?» Популя беспомощно посмотрел на Мамулю и кивнул. "И они проигрывают?" Он ещё раз кивнул. У Аркадии перехватило горло. Она медленно подошла к столу. "Это конец?" прошептала она. "Конец?" сделанный с беспокойностью, переспросил Популя. Кто сказал, каньетс? Когда война всякая бывает и и судись, милая, ласково сказала мамуля. Сначала поешь, как следует, а потом и поговорить можно. Но Аркадий пропустил её слова мимо ушей. Аркадий, сказал папуля серьёзно. Новости за прошлую неделю и терминус всё ещё сражается это чистая правда я не обманываю тебя хочешь я покажу тебе газеты да она прочитала все колонки новостей торопливо поела даже не глядя в тарелку она читала и глаза её краснели и наливались слезами сантани и карелия сдались без боя Ескадра флота Академии захвачена в малонаселённом секторе Ифни и уничтожена практически до единого корабля. Теперь Академия была заперта на территории бывших четырёх королевств, той территории, что была очерчена сальваром Гардином, первым мэром. Но они продолжали сражаться, и всё ещё была возможность нет что бы то ни было она должна была предупредить отца она должна каким-то образом сообщить ему должна но как на пути к терминалу шла война после завтрака она спросила у папули мистер палвер вы в ближайшее время куда-нибудь собираетесь по делам Бабуле сидел в просторном шезлонге на лужайке перед домом и загорал. В его толстых пальцах была зажата такая же толстая сигара, а сам он напоминал карикатурного мопса. "Про дела?" лениво пробормотал он. "Как знать? Вообще-то я в отпуске и никуда не собирался. И про дела-то как-то вспоминать неохота." «Ты беспокоишься, Аркадий?» «Я? Нет, мне здесь очень хорошо. Вы так добры ко мне, и вы, и миссис Палвер». Он замахал рукой в знак протеста. Аркадия сказала. «Я думала о войне». «Лучше не думай. Что ты-то можешь поделать?» Ты ничем не можешь помочь, так что толку мучить себя. Понимаете? Я думала о том, что академия потеряла часть своих сельскохозяйственных миров. У них там, наверное, очень плохо с продуктами. Пабуля поёрзал в кресле. Не стоит волноваться, всё будет хорошо. Она не слушала. Мне бы хотелось помочь им с продуктами, вот что. Знаете, когда умер Мулл, и Академия восстала, Терминус был в осаде почти целый месяц, и генерал Хэн Притчер, который временно замещал Мула, устроил нам настоящую блокаду. Продуктов было очень мало, и мой папа рассказывал мне, как его отец рассказывал ему, что они... Питались тогда одними какими-то жуткими аминокислотными таблетками. Нет, честное слово, одно яйцо стоило двести кредиток. Но потом они прорвали блокаду. Как раз вовремя, и продуктовые грузы стали прибывать из Сан-Тони. Думаю, это было ужасное время, и теперь им наверняка не лучше». Знаете, я готову голову дать на отсечение, что академии сейчас просто бешеные деньги отвалит за продукты. Двойную, тройную цену, даже больше. Если бы, к примеру, здесь на Трентере какой-нибудь кооператив за это дело взялся, то он, может быть, и потерял бы несколько кораблей, но за время войны фермеры стали бы всеми миллионерами. Вот Торговцы из академии именно таким образом наживали себе состояние. Нет, серьезно. За одну такую вылазку они привозили пару миллионов прибыли. Могли бы, наверное, и побольше получить. Но это была плата за то, что они могли увезти на одном корабле. Бапуля поерзал сильнее. Сигара давно упала и погасла в траве. А он... Я не заметил продуктовые сделка? Хм. Да, но академия так далеко. О, я знаю. Конечно, отсюда нечего и пытаться, но можно ведь воспользоваться рейсовым кораблём, добраться дальше массены и смушчика. А там можно взять на прокат небольшой крейсер или ещё что-нибудь в этом роде. Небольшой кораблик, на котором можно было бы перебраться через линию фронта. Папаля поскрёб затылок. Он прикидывал в уме. Через 2 недели приготовления к отлёту были закончены. Мамуля все эти 2 недели ворчала не переставая. Сначала её возмущало то, что её супруг идёт на явное самоубийство, летя неизвестно куда. Потом она столь же ряна возмущалась, почему он не берёт её туда с собой. Папуля урезонивал её: "Мамуля, ну что ты ведёшь себя как старая корга? Я не могу тебя взять с собой, это мужская работа. Ты себе представляешь, что такое война?" Развлечение? Игра в кошки-мышки? Ну а ты зачем так долетишь? Мужская работа. Тоже мне, мужчина выискался, старый балбес, одной ногой в могиле. Лучше бы кто помоложе полетел, не такой лысый олух, как ты. Ну вот и ещё новости, лысава нашла, слабо протестовал популей. Да у меня ещё волосы, ого-го. И потом, почему бы именно мне не сделать это дело? Неужто уступать какому-нибудь молодому бездельнику? Да тут мамулечка ты моя миллионами пахнет, понимаешь ты или нет? Миллиончиками. Это она понимала и потому в конце концов сдалась. Перед самым отлётом Аркадий улучил минутку, чтобы поговорить. спал вером наедине Вы на терминаусе будете Почему бы и нет Ты же сама сказала что им нужен хлеб и рис и ещё картофель Я заключу с ними контракт и они всё это получат Тогда вот что если вы будете на терминаусе не могли бы вы навестить папу По полю понимающая улыбнулся и ласково погладил её по голове. А я ждал, что ты меня попросишь об этом. Конечно, конечно, детка, я зайду к нему. Я скажу ему, что ты жива и здорова, и что у тебя всё в порядке, и что когда всё закончится, я привезу тебя обратно. Спасибо. Сейчас я расскажу, как его найти. Его зовут доктор к арендодавцу. Он живёт в Станмарке. Это немного в стороне от терминала. Там летают маленькие маршрутные самолёты. Дом 55 на набережной канала. Постой, я запишу. Нет, нет, покачала головой Аркадия. Записывать ничего не нужно. Вы должны запомнить и найти его, ни у кого не спрашивая. Поля задача на пожал плечами. Ну ладно, как хочешь. Повторяю. Дом 55 на набережной канала в Станмарке, недалеко от Терминус-Сити. Добираться маршрутным самолётом. Всё правильно? Аркадий Евгеньевич. И ещё кое-что. Да? Можете передать ему кое-что от меня. Конечно. Я вам на ухо скажу. Он склонил голову и она что-то прошептала ему на ухо. У Папули удивлённо округлились глаза. Вот так прямо и сказать? Но это же типа рака какая-то. Он поймёт. Просто скажите, что я так сказала и сказала, что он поймёт, что я хотела сказать. Только скажите всё слово в слово. Не перепутайте. Ну, вот чему же я должен перепутать? Шесть словечек всего. Ну, слушай. Нет, нет, ни в коем случае не повторяйте и никому не говорите. Никому, кроме моего папы. Обещайте. Папуля опять пожал плечами. Обещаю, не волнуйся, всё будет в порядке. Всё будет в порядке, задумчиво пробормотала она, глядя ему вслед, когда он шёл по улице к месту, где его ожидало воздушное такси. Она думала об одном: действительно ли она подписала его смертный приговор? И ещё она думала: увидит ли его Ещё когда-нибудь ей так трудно было возвращаться в дом и смотреть в добрые глаза мамули. Наверное, когда всё будет кончено, лучше ей будет покончить с собой за всё, что она им сделала.